моя школа на карьере была обычным стандартным блоком из которых собираются все административные здания даже школа на авалоне была попроще еще здесь было много цветов высаженных в круглых клумбах вокруг фонтанчиков пешеходной дорожки посыпаны мелким гравием но не обычным серым а золотистым и бежевым ли он достал сумку со своими вещами я шел налегке переодеть меня вчера переодели но с собой ничего взять не предложили на Наверное, в мозгах у от мороженых что-то сбивается они знают как надо поступать правильно но какие-то мелочи все равно забывают поднявшись по широкой лестнице на третий этаж у входа в стеклянной будочки сидел охранник но нам ничего не сказал и не останавливал мы оказались перед двуствочатыми дверями старинными не автоматическиматми отец леона нервно поглядел на часы приоткрыл дверь заглянул внутрь заискиваще спросил господин секретарь Ему что-то ответили, он подтолкнул нас к двери и вошел следом. это была приемная молодой прищевый парень лет 16 не старше сидел за дисплеем и что-то печатал. На нас он глянул мельком и снова уставился в экран. а я загляделся у него была очень забавная клавиатура голографическая слабо мерцающая в воздухе над столом. с нашей стороны угол оказался слишком большой а клавиатуру было почти не видно казалось что парень болтает пальцами в воздухе а вовсе не работает. «Тиккерий!» – трагически прошептал мистер Эдгар, и я пошел за ним. Парень продолжал печатать. «Наверное, старшеклассник, подрабатывающий в школе. Но почему он не работает? Через нейрошунт. Такие голографические клавиатуры обычно ставят в общественных местах, чтобы не приходилось подключаться. Дверь из приемной в кабинет директора тоже была внушительная, деревянная. Мистер Эдгар постучал, дождался ответа, и мы вошли». госпожа директор все тем же подобострастным голосом спросил отец леона входите входите директор встала из-за стола это ваш сын верно как похож на папу здравствуй ли он здравствуйте как-то очень смущенно ответил ли он наверное из-за отца переживает а тытиккерей здравствуй текерий давайте знакомиться меня зовут алла нейджи директор колледжа была невысокой и хрупкой женщиной средних лет с очень симпатичным добрым лицом и улыбчивыми глазами все время казалось что она сейчас рассмеется она как-то ловко успевала разговаривать сразу со всеми нами не беспокойтесь я уже распорядилась о комнате для ребят в лучшем корпусе это она эдгару А ты сможешь выступить перед всеми и рассказать о жизни на космической станции. Никто из наших ребятишек не жил так долго в открытом пространстве. Это она Леону. Я слышала, что ты уже получил настоящее гражданство нового Кувейта. Мы стараемся назначать ребят с гражданством старшими в учебных группах. Ты не против, это мне. Несколько минут шла какая-то легкая суета. Появился хмурый прыщавый секретарь. Он принес поднос с чаем и конфетами, а для мистера Эдгара чашечку кофе. Эдгар тоскливо глянул на часы, но все-таки присел и выпил кофе. Нам тем временем вручили по огромному проспекту колледж Пилах. Там была куча объемных цветных фотографий, как здесь учатся, как живут, как занимаются спортом. Еще там рассказывалось, что основателем колледжа был великий индийский педагог Шри Хабхан. Бхарама, на склоне лет прилетевший на Новый Кувейт с Ганга-2. Поэтому интерьеры тут выдержаны с национальным индийским колоритом. Индия – это такая древняя страна на земле. А четыре зоны колледжа для детей разных возрастов названы в честь великих индийских городов – Дели, Калькутта, Бомбей и Пекин. Я листал проспект. Было интересно, но меня тревожила одна мысль. Откуда директор знает про мое гражданство? Конверт лежал в сейфе в кемпинге. Про него знали только Эдгар и Леон, ну и еще Анна. Вскинув голову, я посмотрел на директора Нейджа. «Ты хочешь что-то спросить, Тикерей?» — ласково спросила она. «Давай, не стесняйся. Извините, я не про колледж». «У вас, случайно, нет дочери, которая работает в кемпинге?» – спросил я. «Тиккерей!» – трагически простонал Эдгар. «Что ты себе?» «Да все в порядке!» Директор Алла Нейджи улыбнулась. «Тиккерей совершенно прав. Он имеет в виду Анну, верно?» Я кивнул. «Вы очень похожи». «У тебя удивительная наблюдательность», – сказала директор. «У тебя удивительная наблюдательность», – сказала директор. «Да, конечно, она и посоветовала мистеру Эдгару привезти вас в мой колледж. Он считается лучшим на планете. Ты меня не выдашь, Тики?»